даже с самый разгар войны. Еще со времен глубокой древности японцы имели обыкновение регистрировать последствия землетрясений, которые в среднем более тысячи раз в год сотрясают их архипелаг За период между V веком и второй половиной XIX века, когда страна восходящего солнца открыла доступ европейской цивилизации, образовалась поразительная библиотека. Около 500 человек манускриптов, посвященных описанию свыше 2000 сильных землетрясений, из которых 223 были катастрофическими. Вполне естественно, что такая сложившаяся веками традиция побудила японских ученых, ознакомившихся с новыми принципами и методами, зародившимися в Италии и Англии, с лихорадочной подсвечностью, пользуясь самыми современными методами, приступить к изучению бедствия, тысячи раз поражавшего их страну. Провинции Мина и Авария расположены в центральной части самого большого в японском архипелаге острова Хансю. Это один из главных районов производства основного продукта питания в Японии – риса. В конце прошлого столетия плотность населения в этом районе составляла 300 человек на один квадратный километр. 28 октября 1891 года здесь произошло одно из самых сильных за всю историю Японии землетрясений. Оно было вызвано резким движением на огромном разломе Нео, просекающем остров Хансю на две части, от Тихого океана до Японского моря. На протяжении 50 километров к северо-западу от Фукулии и до самых предместив большого города Нагоя через главный город мина полностью разрушенный, движение по разлому так изменили ландшафт, что ничего нельзя было узнать на месте городов, через которые проходила трасса разрыва. Ни жилищ, ни улиц, ни даже самой местности. Амплитуда горизонтальных колебаний грунта превышала 12 сантиметров. Скорость достигала 430 сантиметров в секунду. В горах образовались озера, а на равнине – болота. Произошли гигантские оползни и массы грунта переместились по вертикали на несколько метров. В некоторых местах, например, в Иташу, края разлома настолько расходились друг от друга, что буквально поглощали целые дома. Относительные горизонтальные смещения блоков земной коры по обе стороны разлома местами достигали 4 метров свыше 200 тысяч домов было разрушено до основания, 80 тысяч – разрушено на 50%. Но несмотря на все это, несмотря на полное уничтожение целых городов, если учесть все обстоятельства, число жертв было невелико. Погибло 7300 человек, 17 тысяч – ранено, Кисло происходивших ежедневно повторных толчков, последовавших за главным сотрясением, в течение нескольких дней было страшно велико и соответственно составляло 318, 173, 126, 99, 97 и 81. На протяжении двух последующих лет обсерватория в ГИФУ зарегистрировала еще свыше 3000 толчков. За 35 лет до этого землетрясения сильнейшая катастрофа произошла 22 декабря 1854 года в Симода, когда были полностью разрушены Осака и многие другие города. толчок породил цунами, яркое описание которого оставил вахтенный офицер фрегата Диана, стоявшего на якоре в бухте Симода. В 9 часов 15 минут мы почувствовали первое сотрясение. Толчок был чрезвычайно сильный и длился 2-3 минуты. В 10 часов гигантская волна обрушилась на бухту и за несколько минут весь город оказался под водой. Стоявшие на рейде многочисленные суда столкнулись друг с другом и получили большие повреждения. Мгновенно вся поверхность воды покрылась массой плавающих обломков. Минут через пять Вода в бухте вздулась,